Вспоминания продолжались. Власов рассказывал о финской компании, вскрывшей серьезные недостатки в подготовке Красной Армии, о лихорадочных усилиях Сталина по реорганизации армии и тыла, о пакте 1939 года, о своем назначении командиром 99-й стрелковой дивизии, находившейся в состоянии полного разложения. Тут ему здорово повезло. В кратчайший срок он навел железной рукой порядок, и сделал ее образцовой. Его охвалила правда и благодарил маршал Тимошенко. В январе 1941 года Власов стал командиром 4-го танкового корпуса во Львове и получил орден Ленина. Ему еще не было и 40 лет. Сразу после начала войны он стал командующим 37-й армией и укрепрайона Киева. Выполняя приказ Сталина, оборонял свой укрепрайон до конца – несмотря на безнадежность положения несмотря на сдачу в плен на соседних участках более 600 т и с ы с я ч советских солдат всеобщую панику и развал фронта более того с остатками войск он сумел выйти из окружения и пробиться к своим после выхода из окружения его направили в госпиталь в воронеже воспаление среднего уха вы знаете в е л ь л и д карлович — доверительно говорил он. — Дело прошлое. Но тогда я натерпел сострал. Меня как-то сразу забыли все мои знакомые. Сначала ухо, потом определили у меня полное истощение. Ранен я не был. И сколько я не ни просил, никак не выпускали из госпиталя. А после киевской катастрофы шло, естественно, дознание, кто виноват. Я же был вне игры. Что про меня другие наговорят, в то Верховный и поверит. Лежи на койке и жди. То ли тебя под трибунал отдадут, то ли новое назначение получишь. Но мне опять повезло. К Сталину вызвали. И 10 ноября на 20-ю ударную армию поставили. Армия свежая из сибиряков. Правда, на всю армию 15 танков. еще в центр наступающей группы Жукова поставили. «Но под Москвой, в и л ь ф р е д Карлович, мы, тем не менее, вас хорошо опогнали. Только пятки сверкали». «Да-да», — закивал Штрик Штрикфельд, — «ваша ударная армия добилась успеха. Про вас написал в газете заметку Илья Эренбург. Даже американцы вас хвалили». И орден Красного Знамени вы тоже получили, но ведь хорошо смеется тот, кто смеется последним. Вы выиграли битву под Москвой, а все же сидите сейчас тут передо мной в качестве пленного. Вы трубили о провале нашего плана молниеносной войны, а мы за три месяца вышли на Волгу. Вы не имеете сейчас возможности слушать ваше радио, а я слушаю его каждый день и по несколько раз... И слышу все одно и то же. После тяжелых продолжительных боев наши войска оставили город. Десятки, если не сотни городов и деревень. А незадолго до этого вы загубили в Волховских болотах две армии, причем без всякого смысла. Вы даже тактического успеха закрепить не смогли. Положение Ленинграда безнадежное. Давайте же посмотрим на вещи пошире. Почему все это происходит? Я много думал над этим. После тяжелой паузы начал Уласов, о р о д я по Волховским лесам и болотам. Глядя назад, надо признать, что весь план Волховской операции никуда не годился. Но его автором был Сталин. Возражать было бесполезно. К сожалению, у нас очень часто некомпетентность, самодурство и недоверие к людям... помножаются на бесчестные интриги и борьбу за власть. Результаты бывают страшные. Нельзя сказать, чтобы я не видел этого раньше. Видел, все видел. И как крестьянские восстания давили, и как весь командный состав Красной Армии уничтожали вместе с Тухачевским и Блюхером, и как на Днепре в прошлом году почти миллионную армию загубили. Но были у нас и успехи. Такие успехи, которые раньше нам и не снились. И добивались этих успехов те же самые люди, которые виноваты в страшных ошибках и даже преступлениях. А что до меня, то по-человечески это все просто. Пока мои дела ладились, пока я шел вверх, мои личные успехи оттесняли в моем восприятии мира на задний план самые очевидные провалы и ошибки – Критически на все происходящее я посмотрел, по сути дела, впервые в Волховских лесах.